Глава 13. Я разинул рот, отаропев от столь неожиданного поворота событий. Но это просто невозможно, инспектор, Джонс холодно посмотрел на меня. Не имея привычки шутить подобными вещами, миссис Эймс, я говорю вполне серьезно. Абсурд — Абсурд какой-то. После минутного изумления Джилл вновь обрел дар речи. Зачем? Ради всего святого, мне, по-вашему, понадобилось убивать Руперта Хоу, чтобы предотвратить его нежелательный для вас брак с вашей сестрой. Миссис Эймс слышала, как вы угрожали ему под ее окном. Инспектор кивнул на окна, выходящее на море. В ночь перед убийством вы требовали, чтобы он оставил вашу сестру в покое. Я пришла в ужас от такого предательства. Я ничего подобного не говорила. Вы извратили смысл моих слов, инспектор. Миссис Эймс, я понимаю, это неприятно. К тому же вы несомненно сердитесь, что я воспользовался информацией, которой вы со мной поделились. Однако вы ведь действительно сообщили мне, что мистер Трент и мистер Хоу на повышенных тонах беседовали под вашим окном. Я подошла к Джилу. «Джилл, я не предполагала, что из-за этого будут неприятности. Я искала тебя сегодня, чтобы все рассказать. Я обернулась к Джонсу и холодно произнесла: Я полагала, что вы разумно истолкуете эти сведения, инспектор. Мое негодование не произвело на него ни малейшего впечатления. Это более чем разумно, миссис Сэмс. Хотя, возможно, и не кстати. Джилл стиснул мне руку. Ничего страшного, Эмэри. Я уверен, все разъяснится. У вас же нет против него никаких улик, не унималась я. Боюсь, не совсем так, спокойно возразил инспектор. Мистера Трента видели на террасе вместе с мистером Хоу, предположительно, незадолго до того, как последний был убит. Эта новость заставила меня забыть о всякой осторожности. Кто? Я предпочел бы пока не разглашать, Неслыханно! — воскликнула я. Я понимаю, что вы можете так думать, нестерпимо бесстрастно продолжал инспектор. Однако я смотрю на вещи несколько иначе. Но нельзя же. Оставь, Эймри, мягко остановил меня Джил. Мы во всем разберемся. Я готов, инспектор. Можем идти. Я не верю, что ты это сделал, Джилл. Я схватил его за руку и сделаю все, чтобы устранить недоразумение. Не волнуйся. Он улыбнулся. Я знаю, Эмми, это не пустые слова. Все будет в порядке. Приношу свои извинения за доставленные неудобства, миссис Эймс, сказал инспектор. Я отдаю себе отчет в том, что мое вторжение было несвоевременным. Завтра же я обращусь к вашему руководству, инспектор, не сдержалась я. Джонс улыбнулся понимающей улыбкой, которая разозлила меня еще больше. Могу лишь сожалеть, что вы приняли такое решение, миссис Эмс, но разумеется, поступайте, как считаете нужным. Инспектор слегка кивнул Майло. Всего доброго, мистер Эймс, инспектор ответил тот. Майло попрощался почти со скукой в голосе, как будто смотрел из ложа мало интересный ему спектакль. Когда инспектор с Джиллом выходили, Джил слабо мне улыбнулся. У меня жалось сердце. Он пытался выглядеть уверенно, но был напуган. Я почувствовал волну решимости. Я не позволю повесить его за преступление, которого он не совершал. Я узнаю, кто убил Руперта Хоу, даже если это будет стоить мне жизни. Неприятная история, прокомментировал Майло. В продолжение всей драматической сцены он хранил молчание, и хоть за это я была ему благодарна, если бы он принялся острить, я бы, наверное, сорвалась. Это какое-то безумие. Какой-то бред, ей-богу. Я закрыла лицо руками. Майло поднялся с кресла. Я налью тебе что-нибудь выпить. Спасибо не надо. Я прошла к дивану, затем вернулась к дверям. Все это было просто ужасно. Не надо было ничего говорить инспектору. Если бы я хоть на мгновение могла представить, что он так истолкует мои слова, я бы ничего не рассказала. Джил не убивал Хоу. Это какая-то нелепость. Несмотря на потрясение, я осознавала абсурдность ситуации. Больше всего на свете боялась, как бы кто-нибудь не бросил тень подозрения на Джилла. и сама же это сделала. Идиотка. Ты бледная как смерть, Эймри, сказал Майло, пытаясь ставить в мою руку стакан, хотя, возможно, в данный момент это не самое уместное выражение. Не хочу, я отстранила стакан. Это всего-навсего содовая. Я еще помню, что ты не любишь крепкие напитки. А, спасибо. Что ж там было в стакане, не знаю, но холодная жидкость чуть прояснила голову. в которой уже начинало стучать. Сделав глоток, я потерла виски. Может, примешь вот это? Майло взял со стола пузырек с аспирином, открыл его и протянул мне две таблетки. И правда, разболелась голова. Я выпила аспирин и прежде чем подойти к дивану, поставила стакан на стол. События сегодняшнего вечера просто варили с ног. «Джилл не убивал Руперта Хоу, повторяла я и посмотрела на Майло. Ты тоже это знаешь. Я не знаю этого наверняка, как и ты. Я знакома с ним целую вечность, Майло, намного дольше, чем с тобой, и знаю его очень хорошо. Он никогда бы никого не убил. Ты бы очень удивилась, если бы тебе рассказали всю подноготную о самых близких. Майло подсел ко мне на диван. Перестань говорить глупости. Возьми, к примеру, меня. Что тебе обо мне известно? Странный вопрос. Однако я задумалась и ответила не сразу. Наверное, меньше, чем следовало бы. Я многое еще могла сказать, но сейчас не самый подходящий момент затевать подобный разговор. Именно. Но я знаю, что ты никого не способен убить. Майло поднял брови. Прямо вот знаешь? Я ошибаюсь? Майло помолчал и затем отозвался. Мог бы. Если бы того потребовали обстоятельства. Не мели ерунды. Ладно, мы говорим не о тебе, а о Джиле. Нужно что-то делать. Завтра будет уйма времени поломать над этим голову. Кстати, как она? Твоя голова? Вроде бы немного лучше, спасибо. Я откинулась на диванные подушки, и напряжение по непонятной причине стало проходить. Задвинуть гардины. Я сама. Тебе, наверное, лучше пойти к себе. Я зевнула. Надеюсь, терпение мисс Картер уже лопнуло. Несмотря на все переживания, мне вдруг так захотелось спать, что я просто не могла разлепить веки. "Думаю, я еще немного подожду", произнес Майло. "Я слишком устала, чтобы спорить", и закрывая глаза, пробормотала. "Располагайся". Проснулась я шумом моря и теплых лучей светившего в окна солнцем. Некоторое время я лежала, не шевелясь, не открывая глаз, продлевая удовольствие от того, что отлично отдохнула и набралась сил, как будто проспала несколько лет. Когда я уснула, что там было накануне вечером, Все вдруг мгновенно вспомнилось. Джил Арестован Я открыла глаза и, увидев рядом с собой Майло, слегка испугалась. Его тёмные волосы разметались по нежной пастели наволочки, одеяло натянуто по грудь. На Майло была майка и предположительно другой предмет нижнего белья. На себе я нащупала ночную рубашку-пеньюар исчез. Как мы очутились в одной кровати? В одежде или без? Я бы запомнила, как ложилась Майло в постель. Тут я поняла, что произошло, и резко села. На секунду закружилась голова, но вспыхнувшее негодование привело меня в чувство. Майло. Я потрясла мужа за плечо. Майло. Он повернул голову, не открывая глаз. М? -м, -м, -м! Я потрясла сильнее. Проснись. Он открыл один глаз. В чем дело, дорогая? Что ты мне дал вчера вечером? Майло вздохнул. Что? Что ты мне дал? Содовую? Нет, таблетки. Где ты их взял? Ах, это. Мой доктор поморгал длинными черными ресницами. Аспирин. Да что с тобой? На меня накатила новая волна возмущения. Что он морочит мне голову? Это был не аспирин. Ты подсунул мне снотворное. Майло нахмурился. А зачем ты хранишь снотворное в пузырьке из-под аспирина? Я стянула с него одеяло, «Вставай и убирайся отсюда. Я еще удивился, как быстро ты уснула. Майло положил руки под голову и сонно улыбнулся. Я обычно не добивался такого эффекта. Мне было не до смеха. Ты говоришь правду? Я не давал тебе снотворное. Он одарил меня полусерьезной улыбкой. Зачем мне было тебя усыплять? Майло многозначительно ухмыльнулся. Могу развеять твою тревогу, ничего предосудительного не произошло. Я весь вечер вел себя как безупречный джентльмен. Хватит кривляться. Что ты делаешь в моей постели? Сплю или пытаюсь спать? Еще так рано? Перестань. Я откинула свою половину одеяла и встала. От резкого движения снова закружилась голова, и ухватившись за спинку кровати, Я на мгновение даже испугалась, что упаду. Майло приподнялся на локте. И впрямь, Эймори, может тебе лучше лечь? Думаю, ты перенервничала. Это убийство тебя доканала. Говорю тебе, все таблетки, такое чувство, будто меня обложили ватой. После аспирина так не бывает. Майло сел. Тебе что-нибудь принести? не отказалась бы от кофе я опустилась на край кровати Все в порядке сейчас секунду попрошу принести кофе майло вылез из-под одеяла и подойдя к телефону заказал кофе в номер я пошла в ванную и отвернув кран умылась холодной водой чувствовала я себя странно ощущения были гадкие из зеркала на меня смотрело очень бледное лицо Я ничего не понимала. Когда я вернулась в спальню, Майло уже надел брюки, и, застегнув рубашку, достал из кармана портсигар. Не хочешь покурить? Может, освежит голову? Я покачала головой. Меня сильно затошнило. Я, кажется, заболела. Могу я что-нибудь сделать? Спасибо. Скоро пройдет. Сядь хотя бы. Майло взял меня за руку и подвел к креслу, затем уселся напротив и закурил. Дорогая, ты страшно бледна. Сейчас пройдет. Просто это очень странно. Сама не знаю, что со мной. Может, ты беременна? небрежно спросил Майло. Наши глаза встретились. Это был не самый тонкий способ выяснить, что я успела натворить после отъезда из дома. Я подняла брови. Нет, если только способ войти в это состояние не претерпел кардинальных перемен, о чем меня не проинформировали. Во взгляде Майло мелькнуло облегчение. Или мне показалось? Ну да, просто никогда не знаешь наверняка. Иногда знаешь. Мы смотрели друг на друга, и ни один из нас не хотел произнести вслух очевидное. Это просто какой-то фарс, а не брак. Затянувшуюся паузу прервал стук в дверь. Как, кстати, кофе принесли. Я накинула пинеар. Как ты говоришь то, что надо. Майло поднялся и открыл дверь. Вошла горничная и поставила на стол поднос. Если она и заметила, что Майло в смокинге, то ничем не дала этого понять. Ваш чай, сэр. Я заказывал кофе. Простите, сэр, все вверх дном. Все так взволнованы. Понимаете, один из постояльцев пытался сегодня ночью покончить с собой.